Два дня падал снег. Не тот первый, что, ложась на чуть мёрзлую землю, через пару оборотов тает, а тот, который толстым покрывалом укутывает мир до весны. Через неделю, глядишь, наладят санный путь, и снова потянутся в цитадель люди. Наполнится старая крепость шумом и гомоном. А пока царит тишина... Только слышно, как на ратном дворе стучат деревянные мечи, да покрикивает Ольст, гоняя своих подлетков. донатос глубоко вдохнул морозный воздух и замер, наслаждаясь. «Свет мой ясный! Тьфу ты пропасть!» Обережник подавил неотвязное желание вжать голову в плечи и убежать обратно в башню. «Чего тебе? Ты посмотри, красота-то какая!» Дурочка счастливо улыбалась и ловила покрасневшими от мороза ладонями снежинки. «А в лесу-то поди нынче!» «В лесу говоришь!» — ухмыльнулся колдун. «Ну да! Ты ж с волками жила! Поди, заскучала! Хочешь родню навестить?» «Ты гулять меня никак зовёшь!» — всплеснула руками скаженная. Обережник смерил её тяжёлым взглядом и кивнул. «Ой!» — засмеялась девка. «Ты погоди, погоди, родненький, я мигом соберусь!» Светло крутанулась волчком и со всех ног бросилась в крепость. «Вот и случай», — мрачно думал Доната, смеряя шагами двор. «Заведу ее в лес и там оставлю. Надоело. Анеду, скажу, потерялась, да не нашлась, убежала. Что там у дур в голове, поди разберись». «Проверю, схожу, нет ли следов окрест», — буркнул Крев, подошедшему Русти. Тот пожал плечами, мол, ступай, коли охота. «Свет ты мой ясный! Заждался, поди!» К мужчинам подбежала блаженная. Увидев ее, Руста громко захохотал. Его трясло и шатало, а глаза слезились от смеха. Лекарь не без труда совладал с собой и сквозь одышку вымолвил. «Эк, она для тебя принарядилась! Как бы все вороны от смеха светок не попадали!» Донатас с тоской оглядел улыбающуюся дуреху. Она и вправду разоделась. Поверх тулупчика накинула залатанный платок, вместо опояска стянула стан полосой холстины, на конце которой привязала обломок расписной деревянной ложки и шишку. Рукавицы, одна огромная мужская, другая женская, но с дырой на пальце, были вышиты неровными стежками и, видать, нарочно береглись на выход. А сапожки украшали веревки с бусинами». Да еще брови без толочь не иначе углем подрисовала. Или помог, кто добрый. Знать бы, кто руки оторвать. «Краса ненаглядная», — сказал наузник, широкими шагами отправляясь к воротам. «Родненький, меня подожди». Девка всполошилась и бросилась следом. Перед воротами, глядя в спину уходящему обережнику, светло остановилась, поглубже вздохнула, зажмурилась и, едва дыша, шагнула в распахнутые створки. Весь путь к лесу дурочка семенила след вслед за Донатосом, едва не тычась носом ему в спину. Он шагал размеренно и спокойно. Среди заснеженной чащи и холода колдун потихоньку успокаивался. Здесь было тихо и белым-бело. Если бы нескаженная, так вообще благодать. Рыхлый, почти невесомый снег рассыпался под ногами. На лыжах рано еще выходить. Да и дури это, какие лыжи! Только от смеха надорваться, если. Крев шел, сам не зная куда, и теперь уже не понимал, какой встрешник понес его в чащу. И чего для? Девку блаженную прибить? А та глупая хрустела за спиной рыхлым сугробом и озиралась счастливая тем, что выбралась из каменной твердыни. Обережник покосился на нее и отвернулся. «Не приведи хранителя, перехватит взгляд, так трескотней всю душу вынесет». «Ой!» — вдруг взвизгнула спутница. «Белка! Белка!» Донатес вздрогнул и обернулся, а светло дернула разлапистую еловую ветку, обрушивая на колдуна лавину снега. Радостно хохоча дуреха повисла на угрюмом злобном мужике, не подозревая, что он и привел-то ее сюда, чтобы бросить одну или вовсе удавить в перелеске, пока никто не видит. Наузник даже выматериться не смог. До того это было бесполезно, что не осталось сил слова рассыпать. Да и зачем? Приглядеть бы елку побольше, посадить под нее придуршную эту, наказать ждать, а самому уйти, хоть оборот в тишине побыть. но, как назло, ни одного подходящего дерева. И мелькнула ко всему пугающая мысль, по следам ведь отыщет. Светла беспечно носилась по сугробам, радовалась солнышку, морозному дню, снегу и тому, что рядом с ней идет ее ненаглядный. Когда они вышли к старому оврагу, тому самому, ведущему в каменоломне, дурочка взвизгнула от восторга. «Красота-то какая!» А ее спутник хмуро смотрел вниз и думал о том, что если завести скоженную в черное жерло пещеры и бросить там, приказав дожидаться, она ведь, наверное, послушается. Отдавшись этим черным, но таким соблазнительным мыслям, обережник утратил привычную настороженность, а потому, когда девушка вдруг обхватила его за плечи, навалилась и толкнула изо всех сил, не удержался на ногах. почувствовал как вступает в пустоту взмахнул руками будто надеялся взлететь понял что не может отыскать опоры и покатился кувырком вниз по склону свежащей девкой в обнимку летел крев знатно громко матерясь отплевываясь от забивающегося в рот и за шиворот снега а когда спуск закончился остался ничком лежать на спине с хохочущей дурой поверх Шапку он потерял, рукавицу с правой руки тоже, а светлен плат сполз на бекрень, отчего ее кудри, изваленные в снегу, торчали во все стороны. «Убью! Прости, хранители, убью!» — взревел колдун, отшвыривая от себя блаженную и вскакивая на ноги. А та хохотала, повалилась в сугроб, без сил раскинув руки, глядела на него снизу вверх, и из глаз катились слезы. «У тебя голова, как качан, капусты, круглая и белая вся», — еле выговаривала, задыхаясь светло. Отчего-то злые слова, уже готовые сорваться с языка, застряли у обережника в горле. Он смотрел на ту, которая доводила его до белого коленя, ту, которая его не боялась, которая простила, хотя едва не умерла от его равнодушия, которая смиренно сносила тычки и затрещины. Сколько же той самой любви, о которой так любят петь девки протяжные жалобные песни, вмещает ее сердце. Вот поднялась, обняла, прижалась щекой груди, а ладошкой в нелепой дырявой рукавичке гладит его по щеке. Тьфу ты, пропасть. Донатас стряхнул с себя девку. «Убил бы!» «Да потом ведь ночами являться замучаешь», — устало сказал он. Блаженная улыбнулась, в этой улыбке промелькнуло лукавство. «Не убьешь, свет мой ясный, не убьешь. Ведь кроме меня и сердце сорвать ненаком. А на дуру гаркнешь, и душа успокаивается, верно?» Он застыл с удивлением, глядя в разноцветные глаза. Они смотрели без прежнего безумия, будто пелена спала. «Что?» — Ой, родненький, отряхнись, отряхнись, застудишься, — закудахтала дурочка. — Не ушибся, хороший мой, в снегу весь. И снова глядели на него переливчатые глупые очи, и не было в них и тени разума.